Он смотрел на меня сквозь выпуклые стекла очков явно разочарованно. Я заметила, что он совершенно серьезен. Это был честный, добропорядочный юноша, но поскольку добропорядочность не что иное, как наивность, я не почувствовала особого интереса к его искреннему предложению. Однако я была уверена, что нашла бы в нем мужа, не способного на малейшую неверность. «Слушай, Харрес, — сказал я серьёзно, — мы знакомы всего лишь месяц, и только по службе. Женить бы не такое простое дело. Для этого надо иметь не только должность и зарплату. — А что же ещё? — спросил он, недоумевая. — Нужна любовь. Бедный парень покраснел, как рак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 «Я забыл упомянуть, что принадлежу как раз к тем 12% мужчин. Я почти абсолютно уверен, что люблю тебя». «Я очень сожалею, так как я еще не принадлежу к тем 43% женщин. Будем просто друзьями». Он казался подавленным и с трудом проговорил. «Ты не похожа на настоящую американку».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 Молодой математик был по-прежнему очень внимателен ко мне. Когда он в середине августа закончил свою работу в Поц и Кай и перешёл на службу в какое-то страховое общество, я временами даже тосковала о нём. Много раз я вспоминала его неловкое объяснение, его немного рассеянный и блуждающий взгляд, его феноменальную пассивность. Чувство сожаления робко проникало ко мне в сердце, когда я думала о его мнениях. Он был как телёнок, которого может любить только корова. В середине сентября приятным сюрпризом для меня явился его телефонный звонок. С сугубо деловым тоном Харис сказал, что хочет брать уроки английского языка.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 Но как-то совершенно беслично. Во мне заговорило женское самолюбие: неужто он и в самом деле видит во мне только учительницу? Я нарочно попыталась навести разговор на клуб одиноких сердец, но его, по-видимому, гораздо больше интересовал перевод математических терминов. Я откровенно признаюсь, что употребила всю силу своей женской привлекательности для пробуждения в нём природных охотничьих инстинктов. Но не потому, что, как говорится, страдала по мужчинам, а просто из числаве, из желания быть замеченной, из желания принизить мужчину, сделать его покорным воле женщины-повелительницы.